день. Гарсон долго вертелся в комнате. Даже пыль вытер, чего вообще никогда не делал. Очень уж его занимал вид старого жильца. Жилец на службу не пошел, хотя встал по заведенному в семь часов. Но вместо того, чтобы, кое-как одевшись, ковылять, прихрамывая в метро, он тщательно вымылся, выбрился, причесал остатки волос и, главное чудо, нарядился в невиданное платье твердый узкий мундир с золотым шитьем с красными кантами и широкими красными полосами вдоль ног нарядившись жилец достал из сундучка коробочку и стал выбирать из нее ленточки и ордена все эти штуки он нацепил себе на грудь с двух сторон старательно внимательно перецеплял и поправлял долго потом сдвинув брови и подняв голову похожий на старую сердитую птицу осматривал себя в зеркало поймав на себе весело недоумевающий взгляд Гарсона, Жилец смутился, отвернулся и попросил, чтобы ему сейчас же принесли почту. Никакой почты на его имя не оказалось. Жилец растерялся, переспросил. Он, по-видимому, никак этого не ожидал. «Масье ведь никогда и не получал писем». «Да, но...» Когда Гарсон ушел, Жилец тщательно перебрал на своем столе рваные книжки. Краснова за чертополохом — И еще две с ободренными обложками разгладил листок календаря и написал на нем сверху над числом: День ангела. М, да, кто-нибудь зайдет. Потом сел на свое единственное кресло прямо, парадно, гордо. Просидел так полчаса. Привычная постоянная усталость опустила его голову, закрыла глаза и поползли перед ним ящики ящики без конца вниз и вверх в тех ящиках что ползут вниз длинные вереницы скрепленной цепями лежат пакеты с товаром пакеты надо вынуть и бросить в разные корзины одни в ту где написано париж другие туда где прованс надо спешить успеть чтобы перехватить следующий ящик не то он повернется на своих цепях и уедет с товаром наверх машина Ползут ящики с утра до вечера, а потом ночью, во сне, в полусне, всегда. Ползут по старым письмам, которые он перечитывает, по чертополоху, по стенным рекламам метро. Жилец забеспокоился, зашевелил усами, задвигал бровями, открыл глаза. Заботливо оглядел комнату, заметил, что наволочка на подушке грязновата, вывернул ее на другую сторону, посмотрел в окошко на глухую стену, прямо на трубу с флюгером, там, наверху. Подумал, надел пальто, поднял воротник, чтобы спрятать шитье мундира, и спустился вниз. Через окошечко бюро выглянула масляно-расчесанная голова кассирши и уставилась белыми глазами на красные лампасы, видневшиеся из-под пальто. Жилец, обыкновенно втянув голову в плечи, старался поскорее пройти мимо. Но на этот раз он подошел и долго избивчиво стал толковать, что он сейчас вернется, и если в его отсутствие кто-нибудь зайдет, «Один господин или двое, или даже господин с дамой, наверное, кто-нибудь зайдет. то пусть они подождут». Кассирша отвечала, что все поняла, и повторила отчетливо и очень громко, как говорят с глуховатыми, либо с глуповатыми. Жилет скоро вернулся с пакетиком. «Никого не было?» «Никого». Постоял, пожевал губами, словно не верил. Поднявшись к себе, развернул из пакетика хлебец и кусочек сыру и торопливо съел — поглядывая на дверь и долго потом счищал крошки с мундира. Потом опять сел в свое кресло, и опять поплыли ящики. Может быть, все-таки придет полковник? Если я нашел службу и занят, так зайдет вечером. Пойдем в кафе, посидим, потолкуем. Наверное, придет. Ящики приостановились и поплыли снова. Потом заговорили французские голоса, громкие и сердитые, о каком-то пакете, попавшем не в ту корзину, Заныли простреленное плечо и контуженное колено. Ящики остановились, и сон упал глубже, в накуренную большую комнату с огромным золоченным зеркалом. У людей, сидевших в ней, были внимательные и вежливые лица, блестели через табачный дым нашивки, голуны и пуговицы. Кто-то говорил ему, «А вы, ваше превосходительство, верите в благоприятный исход?» Он не понимал, забыл. «Какой такой исход?» «Какие бывают исходы?» «У меня болит нога», — отвечает он. «Я ранен под Сальдау». Но тот, который спросил, недоволен ответом. «Я отказываюсь вас понимать, ваше превосходительство. Никакого Сальдау не было». Он хочет возражать, но тут же соображает, что с его стороны бестактно было говорить о войне, которую тот не знает. Тот ведь убит в Японскую войну. «У меня болит нога». Он не знает, что сказать, и чувствует, что все смолкли, смотрят на него и ждут. И вдруг, шорох, поплыли ящики. Сон стал мельче, тоньше, боль в плече и колене определеннее. Они как будто против меня. Они не могут ничего этого понять и только каждый раз сердятся. Я же не виноват, что был убит не в японскую компанию, а позже. Впрочем, когда же я был убит? Нет, здесь ошибка, я не был убит. За дверью шерохнуло. Он вскочил и, спеша и хромая, бросился к двери. «Войдите! Войдите!» За дверью по темной стене отчётливо плыли ящики, а внизу что-то неясно шевелилось. «Кошка!» Кошка смотрела человечьими глазами, испуганно и кротко. Он хотел нагнуться, погладить, но стало больно. «А у меня все колено болит». Сказал он, но тут же вспомнил, что здесь Франция, и испугался, что забыл об этом, и повторил тихонько. «Жемало женю». Примечание. У меня болит колено. Конец примечания. Кошка шмыгнула во тьму, пропала. Он зажег лампу. Семь часов. И есть не хотелось. Нет, никто не придет. Да и давно не виделись. Пожалуй, несколько месяцев. Может, за это время успели большевиками сделаться. И очень просто. Он хотел фыркнуть и рассердиться, но не нашел в себе ни жеста, ни чувства. Устал, лёг на кровать, как был, в орденах и мундире. Опять ящики. Ну что ж, ящики так ящики. Пусть плывут. Ведь доплывут же до последнего.